Пятое. Создание похоронного комитета, по крайней мере из 20 человек, для захоронения жертв эпидемии супергриппа в Болдере. Шестое. Создание комитета по энергетике, по крайней мере из 60 человек, задачей которого будет возобновление подачи электроэнергии до холодов. Седьмое. Создание поискового комитета по крайней мере, из 15 человек, задачей которого будет определение местонахождения Абагейл Фримонту, если это окажется возможным. Стью прошел через сцену кафедры и его красный свитер и синие джинсы ярко сияли в неровном свете ламп, работавших от генератора, установленного Брэдом Китченером и частью его команды. Где-то в центре зала, раздались аплодисменты. И Ларри цинично предположил, что они были организованы Гленом Бейтменом. Но в конце концов это неважно. важно. Первые жидкие хлопки переросли в громовую овацию. Стью остановился у кафедры, и на лице у него появилось слегка удивленное выражение. К аплодисментам присоединились крики одобрения и пронзительный свист. Потом весь зал встал на ноги, И раздались крики «Браво! Браво!» Стью поднял руки вверх, но овация не только не прекратилась, но стала раза в два громче. Ларри Иска соглянул на Люси и увидел, что она неистово аплодирует. Взгляд ее был обращен на Стью, а на губах ее блуждала зыбкая, но радостная улыбка. Она плакала. Бреду и Ральфу удалось подсоединить генератору и микрофон. Стью попытался заговорить, но голос его утонул в гуле непрекращающейся овации. «Леди и джентльмены, не могли бы вы занять свои места?» Но они не могли. Грохот не прекращался. Ларри почувствовал боль в руках и опустил взгляд вниз. Он увидел, что аплодирует так же неистово, как и остальные. «Леди и джентльмены, мы аплодируем сами себе», — подумал лари Мы аплодируем тому, что мы здесь, что мы живы, что мы вместе. Может быть, мы приветствуем свое новое коллективное «Я». Здравствуй, Болдер! Леди и джентльмены, я был бы вам очень благодарен, если бы вы заняли свои места. Аплодисменты понемногу стали стихать. «Я рад, что вы пришли сюда», — сказал Стею. «Я и сам рад тому, что я здесь». В микрофоне раздались завывания, и Сью пробормотал. «Проклятая штука!» Его бормотание отчетливо разнеслось на весь зал. По рядам прошла рябь смеха, и Сью покраснел. «Наверное, нам всем придется заново привыкать к этому оборудованию», — сказал он. И это вызвало новый взрыв аплодисментов. Когда в зале восстановилось спокойствие, Сью сказал... «Для тех, кто не знает меня, я представлюсь. Меня зовут Стью Редман. Я родился и жил в городе арнет в Восточном Техасе. Я...» Он прочистил горло. «Я очень нервничаю, так что извините меня». «Извиним, Стью!» — завопил Гарри данбертон И в зале засмеялись. «Как на загородном пикнике», — подумал Ларри. «Сейчас они запоют гимны». Собственно говоря, если бы матушка Абагейл была здесь, они давно бы уже запели. В последний раз столько людей смотрели на меня, когда наша маленькая, но дружная средняя школа пробилась в серию плей-офф по футболу. Но тогда, помимо меня, у публики был еще 21 парень, на каждого из которых она могла глазеть, не говоря уже о девочках в мини-юбках. раздался взрыв искреннего хохота. «Во-первых, я должен объяснить вам, откуда взялся временный организационный комитет и как я там оказался. Нас было семеро человек. К нам и пришла идея этого митинга, чтобы мы могли хоть как-то организоваться. Нам предстоит много работы, а пока я хотел бы представить вам остальных членов нашего комитета. И я надеюсь, что часть своих аплодисментов вы приберегли и для них. Во-первых, мисс Фрэнсис Голдсмит. Вставай, Фрэнни, и покажись им, как ты выглядишь в своем платье. Фрэнн встала. На ней было надето красивое зеленое платье, а на шее висело скромное жемчужное ожерелье, которое в старые времена стоило тысячи две долларов. Ей бешено зааплодировали. Фрэнн села, Красное от смущения, и прежде чем аплодисменты окончательно затихли, Стью продолжил. «Мистер Глен Бэтмен из Вудсвилля, штат Нью-Хэмпшир». Глен встал, и аплодисменты возобновились с прежней силой. Ларри был представлен предпоследним, и он встал, чувствуя, как Люси улыбается ему. «Когда-то», — подумал он. В прежнем мире такие аплодисменты доставались человеку, который завершал концерт какой-нибудь песенкой вроде «Крошка. Поймешь ли ты своего парня?». Последним был представлен ник, и аплодисменты в его честь оказались самыми громкими и продолжительными. Когда они, наконец, затихли, сью сказал, «Это не записано в повестке дня, но почему бы нам не начать с исполнения государственного гимна?» Надеюсь, мы все помним слова и мелодию. Люди в зале снова поднялись на ноги. После паузы, когда каждый ждал, что начнет его сосед, приятный женский голос пропел первую фразу. Это был голос Френни. Потом запели и все остальные. Ларри тоже пел. А когда последний куплет был исполнен и снова раздался грохот аплодисментов, на глаза ему навернулись слезы. Умерла Рита, умерла Элис Андервуд, умер Нью-Йорк, умерла Америка. Даже если они и смогут победить Ренделла Флэга, то что бы они ни сделали потом, они никогда не смогут воскресить прежний мир темных улиц и светлых снов.